Глава восьмая Юлия с Эдуардом Эдуардовичем не видели тело, выпавшее из вертолета, но слышали далекий стук. Когда барабанщик с режиссером спустились и все рассказали, то на несколько секунд повисла полная тишина. Каждый пытался осмыслить всю жуть происходящего. Надо уезжать. Сейчас, прямо сейчас, немедленно. Нарушил тишину бывший машинист. Да угомонись положил руку на плечо белоцерковца. Думаешь, мы тащимся от того, что здесь находимся? Я тоже поезда недолюбливаю, если мягко сказать. То, что ты поезда недолюбливаешь, это полбеды. А у меня под тепловозом погиб брат-близнец а мы с ним всю жизнь разлей вода были, как всегда не смог закончить Белоцерковец». Эдуард Эдуардович пристально посмотрел на барабанщика. Он никому и никогда, даже жене, не рассказывал о происшествии на заводе. Как в молодости, после института, по распределению попал на строящийся завод где, соответственно, строилось и депо. Эдуард Эдуардович, всегда любивший выпить, не отказался и в тот раз, ну, к тому же повод был, познакомиться с коллегами-ударниками труда. Пили много, но очнулся Эдуард Эдуардович от трубного гонга. Так ему показалось вначале. Когда звук повторился, молодой инженер-строитель подумал, что оказался в зоопарке. Открыв глаза, увидел, что на него надвигается огромная зеленая масса чехословацкого тепловоза. Еще несколько минут и переедет. Он попытался отползти, но ноги и руки были связаны. А тепловоз тем временем приближался. Он слышал вокруг смех, но никак не мог понять, что смешного. Тепловоз приближался. Когда до Эдуарда Эдуардовича, тогда просто Этьки, оставалось меньше метра, тяжелая машина замерла. И кто-то сказал, ладно, кончаем шутить, а то евречка сейчас паралич хватит. Вот ту шутку Эдуард... Кацман запомнил на всю жизнь. Не единожды ему снилось, как громадный чехословацкий тепловоз все-таки его переезжал. Всех шутников потом наказали, а Эдуарда Эдуардовича перевели на другой участок. Инженер никогда и никому не рассказывал эту историю, а также никогда не шутил над людьми. Слова ударника натолкнули Эдуарда Эдуардовича на какие-то мысли. Но вот делиться ими он пока не спешил. «Так вот, давайте выбираться. У меня уже аппетит просыпаться начал. Да и просто воды бы попить, я не отказался». Сказал он. «Мы приехали на поезде, так? Так. Почему бы нам на нем и не выехать? Справишься?» Посмотрел он на бывшего машиниста. — У меня сейчас такое состояние, что я совсем справлюсь, лишь бы выбраться из этого. Белоцерковец хотел сказать «Ада», но в последний момент передумал место. — Ну что, тогда пойдем. Дважды хлопнул в ладоши Мишастик. Пришлось пробираться обратно к подпоездами. Затем шагать по щебню. Сильно пахло криазотом. Вновь на расстоянии вытянутых рук находились поезда. Стекла, открытые двери. Белоцерковцу в каждом темном месте мерещился каннибалов. Потому он вскоре оказался в центре колонны, пропустив вперед мешастика с Юлией. Эдуард Эдуардович сконцентрировал все силы на дыхании. За молодежью идти приходилось быстро. Вспомнил, как отдавал долг родине, как комдив учил желторотых молокососов правильно бегать на большие дистанции. «Главное — это дыхалка!» — постучал себя в грудь мужчина лет сорока пяти с пышными поистими казачьими усами. Если с ней все в порядке, любое расстояние не проблема. А как ее держать в порядке? Рассказываю один раз. Кто не услышит, это его проблемы. Значит, когда бежите, то на два шага вдох, на два выдох. И так постоянно. Никаких сбоев. Лишь тогда вы одолеете не только 40 километров, но и все 100. Никогда не знаешь, когда и какие знания тебе пригодятся. Эдуард Эдуардович начал делать два вдоха на два шага и два выдоха на два шага. Дыхание сразу нормализовалось, и даже силы появились, возрастная тучность, тем не менее, продолжала мешать. С ней даже в армии справиться не могут. Инженер улыбнулся, вспомнив одного знакомого генерала, который подпадал под третий и последний принцип пуза у мужчины. При первом не видно, что висит, при втором – что стоит, а вот при третьем – кто внизу старается? Выбираясь из-под очередного вагона – Эдуард Эдуардович дал себе обещание, что по возвращении сразу займется спортом, чтобы вторая стадия не переросла в третью, как у знакомого генерала. «Пришли!» — сообщил Мишастик. «Вижу наш красненький с желтой полосочкой». «Фух!» — выдохнул Эдуард Эдуардович. А «Так вот...» Ой, я уж думал, что мы потерялись и будем вечно обратить среди этих составов. А я хорошо запомнила путь. Проводница услышала слова инженера. Как знала, что придется возвращаться? Ох, тут тяжело не запомнить. Бортнул под нос Белоцерковец. Как в Риме. Все параллельно и перпендикулярно. Люди, окрыленные надеждой на возвращение, ускорили шаг и вскоре подошли к ЧС-4Т. Дверь электровоза по-прежнему была открыта, как и дверь первого вагона. «Прошу всех подняться на борт», — шутливо пригласил Мишастик. Юлия поднялась первой, вторым заскочил Белоцерковец, Эдуард Эдуардович остановился. «Может, стоит проверить, мертвы ли они?» Спросил он, никому конкретно не обращаясь. Белоцерковец остановился. «Вряд ли живы», – тихо ответил бывший машинист. «Я... я видел, как они умерли». «А ты уверен, что они умерли?» Не унимался инженер. Секунду режиссер раздумывал, а затем твердым голосом произнес. «Да, у Эдуарда Эдуардовича на душе стало муторно. Он почти увидел, как раненые Яна с Иосифом лежат в вагоне, истекают кровью и зовут на помощь. — А может, все-таки проверим? — инженер глянул на Мишастика. В этот момент его взгляд зацепился за нечто возле поезда. Прищурившись, Эдуард Эдуардович скорее догадался, нежели рассмотрел, что провода над электропоездом порваны и валяются на земле. «Все, приехали. Как говорится, хватай мешки, вокзал отходит», сказал он и направился к свисавшим на землю кабелям. Мешастик застыл на лестнице. Из электровоза выглянул Белоцерковец, а за ним и Юлия. — Что такое? — крикнула проводница. — Так вот, никуда мы не едем. Эдуард Эдуардович подошел ближе и четко видел искрившийся кабель. — Провода оборваны. — Как оборваны? Белоцерковец не поверил своим ушам, хотя собственными глазами видел, что тело. Упавшая с вертолета порвала провода. Он просто не подумал, что это произошло над их составом. Белоцерковец спустился на щебень. Мешастик помог спуститься Юлии. Все поспешили к инженеру. «Ну что, видите?» — указал на провод Эдуард Эдуардович, остановив всех на безопасном расстоянии. Ох, ну так вот, придется нам искать другое средство передвижения!» «И где мы теперь, блин, возьмем другой поезд?» «Пробормотал бывший машинист!» «Да их тут навалом!» Мешастик развел руками. «Хоть сжигай, меньше не станет!» они все заперты другими составами!» «Вот куда ты на них уедешь?» «Ты барабанщик? Ну вот и барабан себе!» А в серьезные вещи не лезь. Белоцерковца злость взяла от глупости ударника известной рук группы. Ведь у поездов, наверное, есть какая-то мощность, да? И какое-то определенное количество веса, которое они могут утянуть. И все эти поезда, разве руками, не смогут и метро проехать. Ты же, ты же видел, какое количество вагонов их держит. Даже то, что они стоят по рождяком, роли не играет. Они просто не сдвинутся с места. Попыхтят, попыхтят, попердят докрякнут, да крякнут. Ясно? Ну, тебя просто талант объяснять. Съязвил Мишастик. Профессорам объяснения пойти не пробовал, а? Мальчики. Юлия почувствовала запах жареного. По-моему, сейчас не самое лучшее время... Выяснить отношения. Как вы считаете? Проводница встала между двух мужчин, которые в этот момент походили на разъяренных быков. Эдуард Эдуардович тем временем увидел маленький золотой предмет невдалеке от искрящегося провода. В секунду он сомневался, подойти или нет, но любопытство в итоге пересилило. Он маленькими шажками, чтобы не создавать разности потенциалов, подошел к предмету, при ближайшем рассмотрении оказавшимся золотистой шариковой ручкой. Инженер нагнулся, чтобы подобрать ее, и увидел на противоположной стороне поезда тело в дорогом синем костюме. Полы пиджака раскидались по гравию. Перекошенное от страха, залитое кровью лицо было повернуто к Эдуарду Эдуардовичу. На белой рубашке трупа виднелись темные пятна. А рядом с телом лежала оранжевая записная книжка формата А5, которая и привлекла внимание инженера. В очередной раз перелезть под поездом для него уже проблем не составило. Он поднял блокнот, раскрыл его на произвольной странице, где нашел корявый в спешке набросанный график и непонятные вычисления. И в этот момент он услышал истошный крик Юлии. Перебираясь под поездом, Эдуард Эдуардович беспокоился о том, чтобы не стукнуться головой. Он видел ноги, причем их количество увеличилось. Не составило труда узнать коричневые брюки настолько старые, что египетские пирамиды покажутся младенцами. Когда инженер выбрался, Юлия замерла, прикрыв ладонями рот. В ее глазах застыл ужас. Межастик взял Каннибалова в захват, и они катались по земле. Барабанщик душил педиатра, который, в свою очередь, Старался ножом попасть в лицо Рокера. Белоцерковец застыл, точно встретился взглядом с Гаргоной. Слегка согнул спину, расставил ноги и глупо глядел на происходящую драку. Каннибалов побелел, его глаза выкатились, очки висели на перекосяк. Бывший педиатр изогнулся и нанес удар ножом в живот ударника. Мишастик же этот маневр понял быстрее. Это и спасло его кишки от острого кухонного ножа. «Да когда ж ты сдохнешь!» — прорычал Рокер. И начал давить еще сильнее. От перенапряжения его лицо покраснело, вены на руках вздулись. «Ты чего стоишь?» — Эдуард Эдуардович подтолкнул в спину Белоцерковца. «Да помоги же ты ему!» Режиссер даже не заметил толчка, сосредоточив внимание на драке. Или не захотел замечать. Каннибалов еще раз попытался воткнуть врагу нож в живот. Эта вялая попытка, диктуемая лишь угасающим чувством самосохранения, не увенчалась успехом. Мишастик с легкостью увернулся. Каннибалов несколько раз конвульсивно дернулся... И замер. Его глаза, увеличенные линзами, вылезли из орбит, и в них застыло наивное детское выражение, словно он перед смертью спрашивал, «А за что мои машинки-то сломали?» Еще секунд десять Мишастик сдавливал горло Каннибалова. Лишь когда Эдуард Эдуардович подошел и похлопал его по рукам со словами «Ладно, ладно, он уже мертв». Барабанщик нехотя ослабил захват. Глубоко вдохнул, выдохнул, оттолкнул бездыханное тело и встал. «Что вообще произошло?» — спросил инженер. «Давай прыгнул. Ой, как черт из табакерки». Приставил ей к горлу нож. Указал мешастик на Юлию. И попаволок бог знает куда. С такой наивностью, будто мы дети семилетние. И отпор дай. Ой, не можем. Барабанщик достал сигарету и прикурил. Его руки заметно тряслись. Хоть он и старался делать вид, что ничего особенного не произошло. А, понятно, понятно. Кивнул Эдуард Эдуардович. Давайте, давайте уйдем отсюда. Со слезами на глазах взмолилась Юлия. Мужчины переглянулись. Ладно. Пойдемте искать другой поезд. Хлопнул ладоша ладоши Мишастик. Должны же тут хоть где-то быть другие паровозы. Тепловозы. Неосознанно поправил Белоцерковец и добавил. Хотя, если честно, мне без разницы. Уеду на все. Главное, чтобы уголь был. И он призадумался, вспоминая конструкцию и принцип работы паровоза. Знания мелькали отрывочно. Ведь ездить на паровозе им никто не давал. Они лишь изучали, да, на музейный экспонат. После двух часов блуждания между составов и периодического переползания под ними, Эдуард Эдуардович был готов проклясть все и всех. Его рубашка насквозь промокла от пота, голова разболелась от беспрестанных физических нагрузок. А в последние 10 минут еще и сердце стало покалывать. Белоцерковец выглядел бодреньким и не прекращал крутить головой, выискивая поезд. Мешестик периодически сбирался на какой-нибудь из вагонов и высматривал выход. Пару раз это делал и бывший машинист. Он, конечно, сразу замечал пристроившиеся среди вагонов тепловозы и электровозы с автоматрисами. Дизель поезда... И даже один контактно-аккумуляторный электровоз. И все они были зажаты сотнями, а может быть даже тысячами вагонов. И лишь Юлия выглядела как забитый щенок. Она шла молча, смотрела под ноги. Мишастик несколько раз пытался ее ободрить, но все попытки оказались безрезультатны. И он, он оставил эту затею целиком сосредоточившись на поиске подвижного состава. «Все! Ух, привал!» — сказал Эдуард Эдуардович. Не дожидаясь ответа, с кряхтением он опустился на щебень, поднял взгляд и увидел округлившиеся глаза спутников. «Ну что вы так смотрите? Так вот, я уже не молод, чтобы часами ползать под поездами». «Ой, сейчас немного отдохнем и пойдем дальше». «Ну, привал так привал», – пожал плечами Мишастик. Белоцерковец стрельнул у барабанщика сигарету. Они молча закурили. Юлия присела рядом с инженером. «Слушай, что тебя так гложет?» – спросил Эдуард Эдуардович проводница подняла на него глаза не выберемся мы одними губами произнесла она и чуть громче повторила не выберемся ой ну что за пессимизм инженер поднял брови ему стало жаль юлию молодая девушка которая при определенных стечениях обстоятельств могла бы быть его дочкой так вот С какого такого перепугу мы должны не выбраться? Обычное, ну. Но, но не совсем обычное, поправился он, депо. Здесь есть провода, есть столбы, на которых они натянуты. Сюда подается электричество. Кто-то же это все делал и делает, обслуживает. Так вот, вполне вероятно, что это какой-нибудь... Эдуард Эдуардович задумался. Э, правительственный эксперимент. Но он сам не верил во все сказанное. Успокаивать всегда приятно. Юлия замученно улыбнулась. «Так вот, может, это мы просто бродим по кругу?» Эдуард Эдуардович внимательно наблюдал за Юлией. «А может быть, мы просто спим?» Инженер не договорил, встретившись взглядом с проводницей. Нет, Юлия покачала головой. Это все не сон. Сны не такие. Они... А какие сны? Перебил Эдуард Эдуардович. Разве не такие? Разве во снах? Ты не находишься в каких-то странных и непонятных местах? Разве не волнуешься во снах? Не переживаешь? Вам... Вам горлу нож не представляли. Гростно усмехнулась Юлия. Тогда бы я посмотрела, с какой воодушевленностью рассказывали вы рассказывали бы о снах. Да посмотрите хотя бы на свою рубашку. Разве во сне так усиленно потеют? Ох, ну ты права. «Ты права», — опустил голову Эдуард Эдуардович. «Слишком все реально для сна. Просто, понимаешь, я не могу понять, что это за место и где оно вообще находится». «Нигде», — услышал их разговор Белоцерковец. «Такого места просто не существует и не может существовать». Если уж вы бывшему машинисту не верите, то, пожал плечами. Вот просто пороскиньте мозгами. Выйдите за рамки условностей. Где у нас может находиться вот такое место? Да еще, да еще в Центральной России. А с чего ты решил, что мы в Центральной России? Дважды хлопнул в ладоши Мишастик. Там небо какого-то определенного цвета или тучи в определенные рисунки складываются. А если учесть, что тут нет ни облаков, ни солнца, так я же о том же. Перебил Белоцерковец. Вот где солнце? Если ответишь, куда оно подевалось, то я с удовольствием рассмотрю твою версию. Мишестик всерьез задумался, куда могло подеваться солнце. Юлия не слушала Белоцерковца. Плавала где-то далеко в своих страхах. А Эдуард Эдуардович напротив. Вспомнил тот факт, что солнца-то нет. «Ну, хорошо», — сказал инженер. «Так вот, предположим, что это место находится в этом загадочном нигде». «Но где тогда это самое нигде?» «Белоцерковец...» Несколько мгновений молчал. Стоило, правда, только ему открыть рот, как Эдуард Эдуардович вновь заговорил. «Так вот, если это место нигде, то как мы сюда попали? Ну, хорошо!» Остановил он жестом режиссера. «Так вот, я могу предположить, что это какая-то невиданная, пусть даже инопланетная, Сила нас сюда перенесла. Но как тогда нам отсюда выбраться, если это место находится нигде? Повисло молчание. Тяжело фантазировать, когда ты сам часть вот этой самой фантазии. Ладно, поднялся Эдуард Эдуардович. И чтобы как-то разрядить обстановку, предложил. Давайте двигаться дальше. Сидя на пятой точке, мы точно никогда отсюда не выберемся. И инженер первым полез в подстоявший на их пути состав из почтовых вагонов и нескольких рефрижераторов. Остальные полезли следом. Когда они выбрались из-под вагона, перед ними оказался состав из семи платформ. Поэтому они увидели, что на следующем пути стоял зеленый тепловоз. С одного конца к нему примыкали цистерны разной осности, а с другого рельсы пустовали. «Неужели?» – Мишастик лиха вскочил на платформу, посмотрел вдоль пути. «Он свободен!» – обернулся барабанщик юлия подняла глаза от земли, и ее лицо озарило надежда. Эдуард Эдуардович приосанился, расправил плечи. Сразу же забылись и головная боль, и сердечная боль. «Ну что?» – Межастик дважды хлопнул в ладоши. Он улыбался, и, казалось, сейчас начнет прыгать от радости. «Все на борт?» «Я на нем не поеду», — за могильным голосом произнес Белоцерковец. Остальные скрестили взгляды на бывшем машинисте. Побледневший режиссер неотрывно глядел на тепловоз. Мишастик почесал затылок, даже не зная, как охарактеризовать умственные способности Белоцерковца. Юлия смотрела на бывшего машиниста, Как на нечто настолько удивительное, что оно даже в земных условиях не встречается. Эдуард Эдуардович проследил за взглядом белоцерковца. Режиссер неотрывно смотрел на лицо тепловоза. Инженер присмотрелся и прочел 2ТЭ10У. Так вот, я где-то уже. «Видел. Это два ТЭ-10У!» — подумал он вслух. «На ноуте!» — подсказал Мишастик. «Я на нем не поеду!» — помотал головой Белоцерковец. «Такой моего брата убил и меня без пальцев оставил!» Он поднял левую руку где не хватало мизинца и безымянного.